РОБЕРТ ШЕКЛИ МАСКАРАД УБИЙЦЫ Сначала Вольтер Джалин решил, что его разбудил ветер. Он лежал в кровати и смотрел на окно. Что-то глухо хлопало по раме. Повернув голову, Джалин увидел светящийся циферблат, стоящего возле кровати будильника. «Три двадцать». Джалин крякнул и заворочался. «Скоро вставать». Снова утренняя рутина. Шум повторился. Окончательно стряхнув сон, Джалин, крепкий широкоплечий мужчина, сел в кровати. Слабый звук угадывался безошибочно, кто-то ходил по нижнему этажу. Джалин беззвучно соскользнул на пол. Он влез в брюки и крепко затянул ремень на круглом животе, не переставая прислушиваться. В доме он был один. Жена уехала, чтобы проследить за транспортировкой гарнитура для гостиной. Этот антиквариат она унаследовала от своей семьи и ревностно оберегала, дожидаясь, пока Джалин обзаведется собственной фермой. Бесшумно ступая по полу, Джалин перебирал в уме варианты. Это определенно не новые соседи. Они бы не пришли в такой час, даже ради шутки. Только вор мог прокрасться в одинокий фермерский дом в трех километрах от шоссе. Джалин взял одноствольное ружье в углу, там, где оставил его накануне. Добравшись на ощупь до письменного стола, нашарил в верхнем ящике бумажные патроны. Вставив один в ружье, наполовину взвел курок и щелкнул предохранителем. Затем направился к лестнице. Босые ноги ступали бесшумно. Джалин спускался медленно, словно большой кот. На середине лестницы остановился и еще раз прислушался. Теперь шум был очень слабый. Напрягая слух, он едва мог уловить шарканье ног. «Грабитель, должно быть, недоумевает, почему ничего нет?» — подумал Джалин и улыбнулся в темноте. «В гостиной нечем было поживиться и даже спрятаться не за что». Лестница вела к парадной двери. Гостиная была справа. Джалин замер на последней ступеньке и поднял ружье. Он рассчитывал щелкнуть выключателем, который находился возле лестницы, ворваться в гостиную и выстрелить. Лучший способ обходиться с грабителем. Он взвел курок, щелкнул выключателем и шагнул в гостиную. Но не выстрелил. потому что не знал, в кого стрелять. Два человека стояли по разным углам комнаты, наставив револьверы один на другого. Когда Джаллин вошел, они разом повернули лица, мельком взглянули на Джаллина и снова уставились друг на друга. При этом их револьверы не отклонились ни на дюйм. Джаллин нерешительно переводил ружье с одного человека на другого. — Брось пушку, — сказал тот, что стоял ближе к двери. На нем был коричневый габардиновый костюм, глаза его не отрывались от человека в другом конце комнаты. «Что, черт возьми, происходит?» — спросил Джаллин и крепче сжал ружье. «Брось пушку!» — эхом отозвался человек у окна. «Кто вы такие?» — спросил Джаллин, обращаясь к обоим. «Совсем не читаешь газет?» — поинтересовался человек в коричневом костюме. «Этот парень Ричард Бернс». «А я из офиса шерифа округа!» Джаллин нахмурился. Он вспомнил заметку в вечерней газете, посвященную Ричарду Бернсу. Вроде бы его искали за ограбление банка и пару убийств. Джаллин начал было поворачивать ружье, но человек у окна прикрикнул. «Не глупи! Не узнаешь этого человека?» «А должен бы! Его лицо во всех местных газетах! Это Ричард Бернс!» Джалин призадумался. Он с тревогой посмотрел сначала на одного, потом на другого. Ни один из них даже не взглянул на Джалина. Сжимая в руках револьверы, они не спускали друг с друга глаз. Стоило одному моргнуть, и второй выстрелил бы. «Все, хватит!» — нервно произнес Джалин, переводя взгляд с одного на другого. «Кто из них Бернс?» «Да, он читал газету». Он даже смутно помнил, что там была фотография на первой полосе. Но вот кто на ней? А в ружье только один патрон. И вдруг Джалин понял, они тянут время из-за него. Они знали, он выстрелит в того, кто выстрелит первым. Он снова внимательно оглядел незнакомцев. Оба высокие, тот, что у двери, приятной наружности, светлые волосы слегка вьются, Коричневый костюм как новенький. Тот, что у окна в синем костюме. Широкие плечи, грубые черты лица, каштановые волосы зачесаны на одну сторону. Ни один из них не выглядел ни как стопроцентный коп, ни как типичный преступник. — Я тебя предупредил, — процедил Шатен. — Этот человек — хладнокровный убийца. Лучше, если ты... — Лучше что, Бернс? — спросил блондин. «Хватит!» — прохрипел Джаллин. Еще никогда он не чувствовал себя настолько беспомощным. Он знал, что исход ситуации зависит от него, и если он не угадает, второго шанса не будет. «Слушай», — сказал человек у окна, — «если тебе нужны доказательства, мой значок на отвороте пальто. Проверь, если хочешь». Джаллин двинулся было к нему, но второй человек рявкнул. «Стой!» Джалин замер. «Ты что, совсем идиот? Подойдешь к нему, и он убьет нас обоих. Под пальто у него только наплечная кобура». Времени почти не осталось. Напряжение нарастало. Было ясно, что они не смогут сдерживать себя до бесконечности. «Как вы сюда попали?» — спросил Джалин, стараясь выиграть время. «Подъехали», — ответил мужчина в синем костюме. «Выезды из города были перекрыты, и...» «Я блокировал шоссе, которое он выбрал, чтобы улизнуть», — подхватил блондин в коричневом. «Я сел ему на хвост. Он увидел, что я догоняю. Свернул с шоссе». «На дорогу, ведущую к твоей ферме», — продолжил Шатен в синем. «Дорога привела в тупик. Преследуя преступника, я оказался здесь, в твоей комнате. Он имел прекрасную возможность уложить меня, когда я забирался сюда вслед за ним». сказал человек у двери. «Но он искал, куда спрятаться». Джалин старался обоих не упускать из виду, но это не могло продолжаться вечно. Кто-то должен сделать первый ход, а он так и не определился, в кого стрелять. «Вот если бы ты появился минутой позже», сказал Джалину человек в коричневом, «тогда бы не было никаких проблем. Кое-кто бы уже получил свое». «Верно», — согласился человек у окна. В этот момент Джалин почувствовал, в отношениях двух мужчин произошла перемена. Время истекло. Они собирались стрелять. Кого из них он должен? Не меняя выражения, не меняя позы, Джалин выстрелил. И тут же сухо треснули два револьвера. Охваченный дрожью Джалин открыл глаза и понял, что даже не ранен. Человек в синем лежал там, куда его отбросило выстрелом из ружья. Он не шевелился. Человек в коричневом убрал револьвер в карман и начал расстегивать пальто левой рукой. На правом плече расплывалось пятно крови, под пальто блеснул значок. «Верная догадка», — похвалил детектив. «Это не догадка», — пробормотал Джалин, бережно опуская ружье на пол. «Я все продумал». «Как?» «Вычислил, что он Бернс», — медленно начал Джалин. «Он стоял в дальнем углу, значит, вошел в комнату первым». «Логично», — согласился детектив, но его голос прозвучал как-то странно. «Однако должен заметить, что ход твоих рассуждений ошибочен». Джалин понимающий, уставился на него. «Может показаться немного странным, но мы, городские жители, никогда не рассчитываем, что входная дверь будет открыта». Бернс залез в окно. Я следом за ним. В тот момент он мог уложить меня, если бы не искал, куда спрятаться. В общем, мы кружили по комнате. Я не хотел стрелять первым. Если бы я промазал, вспышка выдала бы мое местоположение. Бернс рассуждал примерно так же. Когда ты включил свет, мы прошли половину круга детектив устало улыбнулся свет остановил нас но если бы ты щелкнул выключателем на несколько секунд раньше или позже, я бы снова был у окна через которое проник в комнату джален шумно втянул воздух ну сказал он в кого то же нужно было стрелять.